Глава 28. восьмая. Я не знаю, как называется это состояние. Прострация, отрешенность или какой-то вид беспамятства. Я вроде бы осознаю, что со мной происходит, но как-то фрагментарно. Даже отвечаю фельдшеру скорой, как меня зовут и что срок беременности 34 недели. Стук колес, каталки под спиной и ляск захлопнувшихся дверей машины скорой помощи а дают эхом в голове. Я вязну в реальности, будто нахожусь на грани. Только толчки в животе еще каким-то невероятным образом удерживают меня. «Паша, маршрут на четвертый роддом!» Словно сквозь туман слышу, как фельдшер обращается к водителю. «Мне надо во второй». Мой собственный голос меня не слушается. «На трассе авария, там пробка часа на два, а у вас воды отошли, Виктория, так что едем в четвертый». «Еще слишком рано». 34 недели. Она не готова. Ей еще месяц минимум нужно. И я не готова. Но силы у меня даже на слезы не хватает. Я прикрываю глаза и проваливаюсь в вязкую трясину. Дальше все происходит будто не со мной. Я словно через туман наблюдаю, как меня переносят, перекладывают с одной каталки на другую, везут по одному коридору, потом второму, третьему. Бесчетное количество прямоугольных ярких ламп проплывает надо мной, пока вдруг сверху не вспыхивают сразу несколько ярких и слепящих. Руки раскинуты в стороны и пристегнуты. Рядом несколько человек. Я скольжу взглядом по их лицам, скрытым масками. И ни на одном не могу зафиксировать внимание. Что происходит? Выталкиваю с трудом, споткнувшись о распухший язык. «Вас готовят к операции», – отвечает одна из масок, и мне даже удается сосредоточиться на ее глазах. Хирург придет через минуту и начнем. «Я сама собиралась. Я хотела...» «Не волнуйтесь, Виктория. Кесарево сечение никак не сделает вас плохой мамой. Воды отошли, но у вас отсутствует родовая деятельность. Вы просто не в состоянии. Так что было принято решение родоразрешать путем кесарево сечения». Пусть так, только бы все было хорошо. Захар бы хотел этого. Я справлюсь ради него и малышки. Люди в операционной приходят в более активное движение. И у стола я наблюдаю еще двух врачей. В момент, когда на лицо ложится маска, замечаю, что глаза одного из них мне кажутся очень-очень знакомыми. Сердце пропускает удар. Но я ведь понимаю, что это невозможно. Это не мой зернов, как бы я этого не хотела. Просто наркоз уже проникает через легкие в кровь и заставляет видеть то, чего быть не может. Никаких вертолетов, странных видений, тумана и прочего мне не видится. Тишина и пустота. Ничего. Кажется, будто я закрываю глаза под действием наркоза и уже спустя несколько секунд черного вакуума меня тормошат. «Виктория, вы меня слышите? Просыпайтесь!» Выныривать сложно. Меня кружит и дошнит, А еще вместе с этим хочется есть. Сладкого почему-то. Зубы стучат. Тело колотит. Очень холодно. У вас дочь. Два килограмма шестьсот грамм. Рост сорок шесть сантиметров. Здорово, хотя недоношено. Отойдете от наркоза, ее принесут кормить. Волосы на висках становятся мокрыми от слез. Дочь. Моя Полина. Наша с Захаром. Хочу увидеть ее. Никогда мне не было так сложно говорить. Больно и сухо в горле, и язык неповоротливый. Позже. Сейчас надо поспать. Все это врач-анестезиолог говорит, пока меня куда-то везут на каталке, а потом командует медсестре, называя дозировку лекарства. Она что-то вводит в болтающуюся рядом с каталкой систему, и я снова отключаюсь. И снова в темноту. Но уже не такую глухую, как мне кажется. А вот просыпаюсь под тихий писк монитора, отчитывающего мой пульс. Свет в палате приглушен, светлые бумажные жалюзи на окнах опущены. Чувствую себя намного лучше. Не трясет, не знобит, только сильно хочется пить. Наверное, монитор дал какой-то сигнал, когда я проснулась, потому что стоит мне пошевелиться, В палату тут же входит медсестра. «Как вы себя чувствуете?» Спрашивает внимательно, вглядываясь в мое лицо. «Нормально». Морщусь, но все же чуть подтягиваюсь на постели. Горло саднит. «Это из-за трубки. Пройдет». «Мне обещали принести дочку». «Конечно!» Она улыбается. «Сейчас я сообщу в детское отделение, что вы проснулись». И ее привезут. А пока позову доктора, что вас оперировал. Я киваю. Медсестра меняет капельницу и уходит. Делаю несколько глотков из стакана, что она принесла. Сейчас мне предстоит самая долгожданная встреча в моей жизни. С моей малышкой. А еще мне нужно собраться и пережить то, что сообщит врач. Уверена, он в курсе аварии с вертолетом. Я внутренне молюсь, чтобы Захар был жив, Неопределенность убивает не меньше горя. Дверь в палату снова открывается и входит доктор. Мое сердце замирает, а потом делает скачок. Я даже моргаю, опасаюсь, а не во сне ли я все еще? Это Захар. Живой и здоровый. Я даже сказать ничего не могу, только прикрываю глаза и не сдерживаю слез, когда он тоже молча наклоняется и целует меня. «Спасибо за дочь», – тихо шепчет. «Она невероятная. Сама сейчас увидишь». «Ты…» – упираюсь лбом ему в шею, вздыхаю с таким облегчением, что аж больно. «Как?» «Я не полетел. Мы с Романом закусились, и он снял меня с транспортировки. Я не успел тебе написать, была срочная ситуация, а когда освободился, ты уже увидела новости, и тебя везли на скорой». «Ты оперировал?» Да, я. Мне тогда не показалось. Это были его глаза, моего Захара живого и здорового. А кто же полетел? спохватываюсь. Рома и Дарина! Лицо зерново мрачнеет. Пилот и Дарина в больнице. Оба пришли в себя, у пилота сломаны обе ноги, у Дарины плечо и сотрясение. А Рома, он погиб. Мы замолкаем. Они не были друзьями. Но это не отменяет факта, что человека, с которым проводил столько времени, плечо к плечу, как Захар, не стало, а такое сознание бьет. «Мне так жаль», — говорю тихо и прижимаю голову Захара к груди. «А где тут наши мама и папа?» В палату входит медсестра, толкая впереди тележку с детской люлькой. Я задерживаю дыхание, замирая. Чувствую, как в груди разливается невероятное тепло когда мой взгляд падает на маленькое красненькое личико в обравлении розовой пеленки. Мир останавливается в этот момент, сужаясь до размеров этой палаты. Ничего. Для меня больше ничего сейчас не существует. Малышка кряхтит и размыкает губки, высовывает язычок, а потом приоткрывает глазки. Они еще мутные, взгляд расфокусирован. Кажется, будто ничего прекраснее и роднее я не видела. Подаюсь к ней, но Захар придерживает меня за плечи. «Ну, куда ты рвёшься?» — мягко журит. «Сейчас!» Он бережно поднимает малышку на руки и укладывает мне на согнутый локоть. Она вертит головкой и открывает ротик. «Проголодалась!» Тепло улыбается медсестра и помогает мне приложить Полиночку к груди. Невозможно описать словами мои ощущения. Это довольно болезненно. Грудь у меня и раньше была слишком чувствительной, а еще и разрез на животе тянет, хотя мне и кололи обезболивающие. Но все это сейчас не так важно. Это магия. самая настоящая. да. Не знаю, кто там и где доказал, что материнского инстинкта не существует, что есть лишь социальные привязанности. Возможно, и так. Но то, что я чувствую сейчас, необыкновенно. И название этому одно. Любовь. Сильная, мощная, всеобъемлющая. Она заполняет меня до самых краев. Чувствую на щеке прикосновение мужских пальцев. Захар стирает соленую влагу с моей кожи и обнимает нас обеих. Мы просто молчим, дышим друг другом. Даже не замечаем, как медсестра тихо выходит из палаты. «Семья!» – задумчиво произносит Захар. Вот что это значит. Выходи за меня, Вика. Я хотел в ресторане, чтобы красиво, но... Он начинает нервничать, и я кладу ладонь ему на грудь. Выйду, конечно. Поднимаю на него глаза и улыбаюсь. Ты и так сделал все красиво. Я снова опускаю глаза, глядя на дочь. Она правда самая-самая красивая из всех, кого я знаю. Бесценный подарок от моего доктора, как он и обещал. Малышка выпускает из ротика мою грудь. Она спит, но продолжает делать ротиком движения, будто все еще сосет. Захар умащивается на кровати рядом с нами, и мы просто наблюдаем за ней. «Представляешь?» Спустя какое-то время говорит он. «У Романа был сын. В роддоме никто не знал. Ему всего четыре месяца. Бедная его жена. Мне очень жаль эту женщину и ее малыша». Это невероятное горе. У него нет жены. Девушка, родившая от него, отказалась от ребенка. Эти четыре месяца Роман растил его сам с помощью няни. Наверное, у женщин есть причины так поступать. Что-то же ими движет. Я не хочу никого осуждать, просто для меня такой поступок непонятен. Это же как взять и ножом самой себе вырезать сердце. А что же будет теперь? С этой девушкой связывались? Да, ее ответ прежний. Малыш сейчас в детском отделении нашего роддома. На днях его заберут в дом малютки. Очень жалко малыша. Мать бросила, отца лишился. Что ждет его в будущем? Какая семья вырастет его и будет ли она у него вообще? Я чувствую, как в моем сердце будто что-то копошится. Странное, зудящее чувство. Это как знак, как какое-то откровение. Вика. Захар серьезно смотрит в ответ на мой взгляд. Наркоз, гормоны. Я понимаю. Отвечаю, прикрываю глаза. Будет сложно. И вот он предупреждающий, осторожный, но не несет сомнений или нежелания. Знаю. Справимся? Обязательно. Я ведь думала, что никогда не смогу иметь детей. Не смогу привести в этот мир нового человека и подарить ему свою любовь. Бог дает мне шанс сделать это не только для Полины, и я этот шанс не упущу.